Свадьба Автандила и Тенатин, устроенная царем арабов. В этот день на царском троне величали Автандила. Тарелу нежность сердца украшением служила. тинотин с снистан сидела, и толпа о них твердила, что сошлись небес на землю два сияющих светила. Чтоб дружинников насытить, принесли там хлеба, соли, И немало там баранов и коров перекололи, Раздавали там подарки сообразно царской воле, И цари, подобно солнцу, там сияли на престоле. Был там дивного чекана каждый свадебный бокал, Гиацинтовые чаши, кубки, выдолбленный лал. Ты, увидев эту свадьбу, сам бы сердцу приказал «Погуляй с гостями, сердце!» «Не спеши покинуть зал!» И гремели там кимвалы, И по воле властелина сто фонтанов Источали удивительные вина, И сияли там созвездия бадахшанского рубина, И гуляла там до света ростываного дружина. Не остался без подарка ни хромой там, Ни увечный, рассыпали там горстями Дивный жемчуг безупречный, Набивали там карманы каждый встречный поперечный. Дружкой был у автондила Тариэл добросердечный. Ночь прошла, и на рассвете Тарелу, выбрав срок, царь промолвил: "Вы с царицей озарили мой чертог. Вы владыки над царями, мы рабы у ваших ног. Их следы напоминают блеск невольничьих серёг". «Восседать нам вместе с вами, царь великий, не годится». И престол на возвышение был поставлен для индийца. Автандил воссел пониже. Рядом юная царица. Дар, врученный Тариеллу, и с горой не мог сравниться. Царь их как равных по законам царской чести. Подходил к своим бокалам то к герою, то к невесте, За свои благодеяния был хвалим без всякой лести. Царь Фридон Блисавтандила восседал на царском месте. И индийского владыку, и владычицу сердец, Словно зятей невестку одарил старик-отец. Малой доли тех подарков сосчитать не мог мудрец. Был там скиптор и парфира и рубиновый венец». Соответствовали сану эти дивные подарки Самоцветы из романии, сходные с яйцами цесарки Перлы крупные, как сливы, многочисленные яркие Кони рослые, как горы, скакуны, неперестарки Девять полных блюд Фридону царь насыпал жемчугами Девять редких иноходцев отдал вместе с чепраками Отвечал владыка Индов благодарными словами И вполне казался трезвым, Хоть немало пил с друзьями. Лишних слов не буду тратить. День за днем летели дни, Целый месяц стрелом пировали там они. Царь дарил владыке Индов лалы дивные одни, И горели эти лалы, как небесные огни. Триел сиял, как роза, но, прервав увеселение, с автандилом государю он послал уведомление. «Был бы рад с тобой, владыка, развлекаться каждый день я, но боюсь, что край индийский враг пожрет без промедления. Чтоб тебя не огорчало ни одна моя утрата, должен знанием и искусством я низвергнуть супостата. Ныне я спешу в отчизну, покидаю я собрата» но надеюсь вас увидеть после скорого возврата. — Не смущайся, — царь ответил ожиданием вопреки. — Делай то, что нужно делать, коль враги недалеки. Автандил тебе на помощь поведет свои полки. Бей коварных супостатов, разрывая их на куски, — Автандил сказал Меджнуру о решении царевом. Тот ответил, спрячь свой жемчуг под рубиновым покровом. «Как ты можешь, поженившись, распроститься с мирным кровом?» Но ему собрат любимый возразил шутливым словом. «Ты, я вижу, уезжаешь, чтоб потом злословить друга. Он в беде меня оставил, для него милей супруга. Я же буду здесь томиться, погасив огонь недуга. Нет, покинуть побратима». Невеликая заслуга. Смех весёлый Тарела рассыпался как кристалл и сказал: "И я б в разлуке горевать не перестал. Торопись же, если хочешь, и не жди моих похвал. И дружинам аравийским царь собраться приказал". Он не мешкал и составил свой отряд в престольном граде. Ровно 80.000 было всадников в отряде, все в доспехах харизмийских. И в воинственном наряде царь-отец, увидев это, приуныл разлуки ради. С грудью грудь и с шеей шею на прощание сливая, Там сестру свою царица провожала молодая. Дав друг другу слово клятвы, обнялись они, рыдая. И народ на них дивился, со всего собравшись края. Вместе с утренней звездою и луна горит с утра. Но сестру потом бросает бледноликая сестра. Коль они не разойдутся, небо скажет им «Пора!» Чтобы их увидеть вместе, будь высоким, как гора. Точно так же тот, кто создал и земные два светила, Отведет их друг от друга, как бы им не трудно было. Розы, слитые в лапзании, вновь судьба разъединила. Тем, кто с ними разлучался, Оставалась лишь могила. «Если б мы, — Нистан сказала, — здесь не встретились с тобою, никогда бы и разлуку не считала я бедою. Не забудь, пиши мне письма, если я внимание стою. Как сгораю по тебе я, так и ты томись тоскою». «О, пленительное солнце! — Тенатин сказала ей. Как могу я отказаться от тебя, сестры моей? Без тебя просить о смерти буду я царя царей. Сколько слез я потеряю, столько ты про царствуй дней. Так расстались две царицы, столь счастливые дотоле. Та, что дома оставалась, вдаль смотрела поневоле Оборачивалась к дому та, что выехала в поле. Я не мог из тех страданий описать десятой доли. Провожая побратимов, убивался царь могучий. «Горе мне!» — твердил владыка, трепеща от скорби жгочей Видно, сердце в нем кипело, как котел кипит кипучий. Тарел был хмур, как солнце, занавешенное тучей. Старый царь, прощаясь с гостем, поминутно говорил, «Сладким кажешься видением ты светила и светил». «В двадцать раз я стал печальней, потеряв остаток сил. Сам меня вернул ты к жизни, сам теперь и погубил». Витя сел на Воронова, опечаленный немало. Стража, вышедшая в поле, дол слезами орошала. «Близ тебя!» — она отвердила. «Даже солнце темным стало!» Он в ответ. «Мои страдания тяжелее страданий сала». Так они в поход пустились, и под стягом Триэла Автандил с царем Фридоном войском правили умело. С ними восемьдесят тысяч шли в неведомое дело, и сердца их там друг другу были преданы всецело. Славных витязей подобных в мире нет уже давно. Спорить встречным-поперечным было с ними мудрено. На привалах эти братья Расстилали полотно и не сыворотку пили, а, как водится, вино.